Смазанные кадры. А что было потом? Что же, мать вашу, было потом? Какой неопытный фотограф дрожащими руками пытался вбить в матрицу своего фотоаппарата то, что было потом? И не смог. Только смазанные кадры. Только какие-то полосы света, повторяющие движение его рук. А может, все не так? Может, фотограф был как раз опытный, а вся эта смазанность намеренной, может, это, вашу мать, такой художественный прием? весь смысл которого — спасти вскипающий мозг обмочившегося от страха человека. Но нет. Нет, ни хрена. Кое-что я все-таки запомнил. Например, огромное бревно, представленное по диагонали к балкону, и разрушенную лестницу, ведущую туда же. Я помню, как, не выпуская из рук тела буги, ползу по этому бревну вверх, а там, за стенами, тем временем начинает наливаться злобой равномерный шум. Да, там что-то оживало. Уж не вышла наконец из-под гипноза Сабжа? Помню, как, свалив безжизненное тело буги на пол балкона я упираюсь в бревно и, напрягая все силы, пытаюсь столкнуть его с ребра бетонной плиты, и оно падает, и в тот же миг падает какая-то планка, и все вокруг взрывается воем, ревом и визгом тысячи глоток. Но кроме этого я услышал и еще кое-что, что в эпицентре услышать нельзя. Невозможно. Нереально. Звуки рвущейся ткани — какие может издавать только огнестрельное оружие. Причем скорострельное. Пулеметы. «Это же пулеметы, мать твою!» — подумал я, сползая спиной по бетону стены. «Откуда здесь пулеметы? Это же эпицентр. Или я опять ни хрена не понимаю? То есть я действительно ни хрена не понимаю, но откуда тут пулеметы? Они же из стали, а ничего металлического в эпицентре не может быть. Кровавая масса с истошным визгом взлетела в широкие ворота. Это я тоже помню». Она шевелилась, то разделяясь на части, то снова сцепляясь, и брызжа во все стороны плевками крови и ошметками ярко-красного мяса. Периодически в эту массу снаружи влетало еще какое-нибудь тело, а я стоял над всем этим на высоте метров 5-6 и пытался рассмотреть, кто там с кем сцепился. Это было очень важно, потому что надо было понять, какое из множества катающихся в на полу тел обладает достаточной прыгучестью, чтобы преодолеть эти 5-6 метров. Не помню, смог я что-то разобрать или нет, зато помню, как сверху, прямо в меня, вдруг ударил луч света, и когда я сгруппировался, отскочил в сторону и выставил вперед кулаки, то увидел на фоне показавшегося мне чертовски ослепительным неба знакомый силуэт, уже не излучающий пугающего синего сияния. Потом сверху съехала кривая приставная лестница, деревянная, само собой. «Макс, боги, вы тут?» — голос Сабжа было трудно узнать. Так, наверное, мог говорить труп, которого только что откопали из могилы и наскор оживили. «Лезьте сюда скорее, надо выбираться из этой задницы!» Вообще-то, мне очень хотелось дотянуться до него и скрошить в муку. Но я этого не сделал. Не знаю почему. Я снова вскинул на плечо все еще не пришедшую в себя буги и поволок ее наверх, гадая про себя, выдержит ли ветхая лестница наши два тела или нет. Она выдержала.